Расшифровав все это, радист как-то настороженно посмотрел на стоявшего рядом с ним в форме эсэсовца капитана Беркута, и капитан почувствовал, что в душе этого двадцатилетнего рыжеватого парня зарождается сейчас какое-то смутное недоверие к нему. — Хотите сообщить мне еще что-нибудь? — холодно спросил его Беркут. «Нет!» — помотал тот головой. «Никак нет, товарищ капитан!» — поправил его Беркут. «Впредь вы будете отвечать только так!» О том, что под офицером СС-41 подразумевался Штубер, капитан и в самом деле догадался сразу. Речь шла о нем и его группе. «Просто в центре!» Пытались хоть как-то завуалировать свой интерес к рыцарям Черного леса. Откуда в штабе стало известно о Штубере, тоже не загадка. Иванюк был в курсе его встреч с гаупштурнфюрером и знал их под оплеку. Точно так же, как известна была ему история странного знакомства лейтенанта Громова и оберштурнфюрера Штубера. Для него сейчас важно было понять другое. Почему штаб с первого же сеанса потребовал от него подтверждения этих контактов? Проверяют, будучи уверенными, что Иванюк не сообщил ему Веркуту о передаче этих сведений, значит, не доверяют, засомневались или, может быть, наоборот. Хотели бы, чтобы он поддался на вербовку. Но какие бы планы ни строили в Москве относительно Штубера, там явно запоздали. Увы, встречи, которая состоялась у него с бароном на каком-то лесном переезде в польше уже не повторить. А ведь лучшего, более естественного способа подставить себя Штуберу а значит и самому Скорцени придумать просто невозможно. — Что, не очень приятный выдался запрос? — понимающе спросил Колодный. Он стоял у входа в Кошару и слышал все переговоры с радистом украинского штаба партизанского движения. — Слишком сложный. — А их тоже можно понять. — Не так уж и много наберется у них людей, которые бы так долго и успешно держались во вражеском тылу, каковы и, и что это за офицер СС-41? Очевидно, у них возникли какие-то виды на одного местного СС-овца, барона фон Штубера. Появилась интересная идея. Хотят, чтобы вы, в свою очередь, «Попробовали завербовать его?» — спросил младший лейтенант, отходя вслед за Беркутом чуть в сторонку. «А что, война затянулась, о победе гитлеровцам мечтать не приходится. Так что, может быть, ваш барон и клюнет?» «Просто они решили, что мы со Штубером коротаем длинные осенние вечера за чашкой чая». — сдержанно улыбнулся Меркут, не желая выстраивать перед колодным никаких предварительных версий. — И что я в любое время дня и ночи могу сообщать им даже о насморке его тещи. — Так честно и ответьте им, — развел руками колодный, — дескать, не в моих возможностях напасть на какой-нибудь полицейский участок или состав Под спустить — это всегда пожалуйста. Вряд ли решусь отвечать таким образом. Отмахнуться проще простого. А на фронте, особенно в разведке, так не принято. — Пусть лучше пришлют сюда кого-нибудь из профессиональных разведчиков, — продолжал давать советы младший лейтенант. — Ну, из тех что обучены для работы в дальних тылах и в самих войсках противника. А мы с вами что? Мы всего лишь армейская пехота. Наше дело вспахивать оборону противника, как пахарь застоявшуюся ниву. Хорошо сказано, влачил лейтенант. Оборону противника как пахарь застоявшуюся ниву. Образно вот только требовать от нас пока мы здесь будут за все рода войск вместе взятые товарищ капитан фрица взяли вдруг послышался крик копаня взбравшегося на дерево чтобы снять запутувшиеся в ветвях антенну гаонок ведет не может быть резко отреагировал беркут откуда здесь взяться фрицу «Да точно! Ведет! Кажись, раненого! Прихрамывает!» «Неужели Мазовецкий?» — поспешил Андрей к скале, у которой тропа выводила на вершину плато. «Да, это был он. Чуть прихрамывающий, с покорно поднятыми вверх руками, в мешковатой форме рядового немецкой армии, он и впрямь был похож» на самого заурядного обозника из тыловой службы вермахта. Какое счастье, что гаенок почему-то решил взять его в плен, а не пристрелил на месте. А ведь мог бы. Какой толк от такого языка? Сам сдался, — извиняющимся тоном сообщил гаенок, для пущей важности подталкивая Мазовецкого автомата Говорит по-русски только странно, вроде как по-нашему, по-кубански. Приземистый, худощавый гаенок ходил как-то по-особому, раскорячивая ноги, распрямляя грудь и оттопыривая локти. Изо всех сил стараясь казаться крупнее, солиднее и даже значительнее, что ли. Родом он действительно был из Кубани, из казаков. Службу начинал в кавалерии, и до сих пор на голове его вместо пилотки, как у всех остальных, красовалась кубанка. Поведав ему подробности биографии гаенка, младший лейтенант, посмеиваясь, объяснил, что по ту сторону фронта кубанку эту гаенок носил с собой тайно, как моряки без козырки. Ну, а поскольку здесь высокого командования нет... Пусть дезинформирует врага относительно того, что за рот войск оказался у него в тылу. Вспомнив этот разговор, Беркут подумал, что, наверное, и Мазовецкий был удивлен, увидев на солдате странный головной убор. Но выхода у него не было. Нужно было сдаваться, иначе в лагерь десантников не попадешь. Так что же произошло, пан поручик? Не удержался Беркут, чтобы не съезвить, при виде приближавшегося к нему вермахтовца. — Уж не в перебежчике ли вы записались? — Однако вы тоже не в союзниках у них, лейтенант, — кивнул Мазовецкий на новенькую эсэсовскую форму, и не в силах продолжать дальше путь уселся прямо у ног Беркута, чувствуя связь здесь в полной неприкосновенности. «Так это что, тоже наш?» — изумился Гаенок, поглядывая то на капитана, то на немца. «Получается, что в лесу этом и стрельнуть не в кого. Вокруг одни свои. Не знаю, как остальные, но поручик Мазовецкий еще как наш. Господи, какое счастье, что не пальнул по нему. А ведь уже на мушке у меня сидел». — Смотри, в следующий раз не ошибись, — ответил Андрей, — а то тебе может показаться, что в этих краях все немцы свои. К первому встречному фрицу брататься еще полезешь. — Да, к тому идет, товарищ капитан, — виновато почесал затылок десантник. — Для начала верни ему оружие и помоги снять сапог. — Как менять повязку на ранах, тебя, надеюсь, учили? — Вас интересовал поручик Мазовецкий? — обратился Беркут к младшему лейтенанту Позвольте отрекомендовать. Он перед вами во всем своем рыцарском величии. — Рад видеть, рад видеть! — наклонился командир десантников, чтобы пожать руку сидящему польскому офицеру. — Как видите, в Москве вас уже знают. — Из каких таких источников? — улыбнулся поляк. — Из заслуживающих доверия, — объяснил вместо холодного капитан Беркут. — Слушай, Беркут, от тебя что, немцы повысили в чине? — покрыхтел Мазовецкий, чтобы не застонать когда Гайонок слишком рьяно взялся разувать его. «А как ни странно, меня действительно повысили, поручик, но только не германцы, а свои в Москве. Так что позвольте представиться, капитан Беркут». «Езус и Мария, а я сижу. У вас там в Красной Армии что, всех повышают через одно звание?» А, впрочем, в любом случае, ожидается хорошая офицерская попойка. А, капитан, одного не пойму. Почему вы целый взвод фрицев выпустили отсюда в освояси? До того немчура обнаглела, что гуляют здесь, как по Гитлер-штрассе. Так это ты ввязался в драку с ними. У, увидел, как они спускаются по тропе. Словно стая гусей к водопою, и не удержался, пока разобрались, кто и откуда, человек семь-восемь уложил, а потом прибегнул к излюбленному маневру одного доблестного лейтенанта — победный партизанский драп-марш. «Я всего лишь повторял слова Крамарчука», — с грустью улыбнулся Веркут. Был бы он здесь, мне бы казалось, что снова все в сборе. А то, что мы выпустили целый взвод, не приняв бой, это, конечно, досадно. Можно было развеять его потерновым кустиком. Можно было, но...